Четвертое. Мистическая близость. Проведя ночь без сна и мужа, Диана на рассвете, прихватив измятую подушку, отправилась в зимний сад, к фонтану. Может, хоть там удастся соснуть часок. Поджурчание мерных струй, под монотонный шелест листвы, и зеленый рай не обманул. Диана кинула подушку в гамак, рухнула следом, завернулась в плед с головой и наконец-то провалилась в лабиринт сновидений. Она очутилась на кладбище бытовых приборов. На могильных аллеях выселись гиперболизированные памятники устаревшим и обреченным в утиль моделям. Телевизор из гранита имел диагональ в полтора метра. Стиральная машина сияла мрамором и принимала в центрифугу только женские саваны. Посудомоечный шкаф отражал никелированными боками каменных соседей. Микроволновая печь, выполненная из бронированного стекла, демонстрировала свою внутреннюю траурную пустоту. А из нержавеющих кранов чайно-кофейного агрегата капала не капучино, а сочилась кровь. Диане неотвратимо захотелось узнать, чем же свежеприготовленная кровь отличается от черного кофе и чая с лимоном. Но мешал душный плед. Гамак резко качнулся, когда Диана, не выходя из абсурдного сна, отправила плед на ближайшую клумбу. Теперь можно было провести дегустацию. Она протянула к багровым каплям ладонь, лизнула порцию гемоглобиновой влаги. Но кровь оказалась всего лишь томатным соком, и даже не соленым. И в этот сложный момент, когда хочется убежать от нагромождений подсознания в тривиальную реальность, в этот шокирующий миг странного и нервного сна одинокой молодой особе показалось, что ранее обещанного вернулся пожилой джентльмен. Ведь только строгий Томас, ее Томас, имел законное право и основание целовать супругу. Диана, заранее сложив губы в наиболее приятную из улыбок, доверчиво открыла глаза. Но рядом не было Томаса, ее Томаса. Диана огляделась. Фонтан исторгал из пастей позолоченных грифонов тонкие белесые струйки. Однако ближняя пальма колебалась, да где-то неподалеку возник недолгий сквознячок. Диана вслушалась в атмосферу зимнего сада. Ни единого подозрительного звука. Едва уловимое потрескивание троса напряженного гамака. Радостное журчание фонтана. Степенное бурчание водопада. И шелест, шелест, шелест трав и цветов. Диана откинула плед. Но ведь она точно почувствовала нежное прикосновение к своей щеке. Нежное-принежное. Диана томно зевнула. А ведь пожилой джентльмен, одарив поцелуем, не смог бы спрятаться так быстро и незаметно. Значит, это наконец-то объявился призрак по имени Ральф. Но бестелесное создание не может целоваться. Диана покинула гамак. Наверное, опять приснилось. А если приснилось, то на нежность дерзнул другой Ральф, кладбищенский психотерапевт. Диана громко рассмеялась. Хорошенькая компания для бывшей офисной девицы, занудный миллионер-фетишист, всезнающий моющик надгробий и призрак, постоянно играющий в прятки. Диана еще раз оглядела пышные окрестности. Который час но в зеленом раю не было часов, они не нужны для рая. Диана запрокинула голову. За стеклянным куполом виднелась серая неопределенность. Кажется, уже вечер. Диана накрыла пустой гамак пледом и объявила, не стесняясь. «Буду считать, что сегодня, вопреки потусторонним законам, меня поцеловал призрак». Диана осторожно качнула гамак. Тот самый юноша, влюбленный в старую баронессу. Диана, не дожидаясь хотя бы намека на ответ, продолжала настаивать. По имени Ральф. В этот момент башенные часы напомнили о себе, пробив отчетливо и значительно восемь раз. «Ах, как быстро прошел день!» Диана обогнула фонтан. «Впереди целая ночь». Диана направилась в кухню, чтобы поскорее избавиться от наваждения посредством крепкого черного кофе без сахара.